Глава одиннадцатая. Северный. Бой оказался скоротечным. Все стихло так же быстро, как и началось. Кора сидела на койке и бросала в сторону Гаттека взгляды молнии. В горле стоял комок, который она не могла никак проглотить. И не столько боль ее душила, а гаток все же перестарался силой захвата, сколько обида за свою беспомощность. Этот щуплый на вид парень был невероятно силен. Ничего противопоставить его нападению она не смогла. Да, задним умом она десять раз переиграла эту сцену и поняла, что ноги ее были свободны, можно было ударить наглеца в пах или по голени. Да и руками нужно было не пытаться разжать стальные пальцы разведчика, а вцепиться тому в глаза. Но девушка сплоховала. Она не ожидала такого напора, такой холодной ярости и поплатилась за это унижением. Именно это ее и расстраивало больше всего. На глаза рефлекторно навернулись слезы, нос раскис, дрожали губы. Парень встал, взял сумку, которую успел прихватить из их купе, вынул из внешнего кармана маленькое ручное полотенце и протянул его коре. «Приведи себя в порядок. Нас сейчас будут эвакуировать». Девушка со злостью вырвала протянутое полотенце и вытерла лицо. Только сейчас она окончательно поняла, кто в их тандеме будет безоговорочным лидером. Не даст этот мальчик слабины, не позволит вырвать из своих рук руководство операцией. Действовать придется хитростью. Ей придется быть изворотливой, расчетливой и очень-очень осторожной. А ее ведь предупреждали. Через пару минут за дверью послышался топот сапог и крики. Говорили на языке высших. Еще через пару мгновений в дверь постучали. «Есть кто? Выходите! Угроза миновала!» «Кто это?» — отозвался Гаток, голосом изобразив страх и напряжение. «Клирик Тарат поселка Северного, старший клирик, мастер!» «Откуда нам знать, что вы действительно клирик?» — продолжал ломать комедию Гаток. «Если бы вы попали не в те руки, — отозвался голос за дверью, — вас бы уже взорвали!» Гаток взглянул на Кору. Девушка выглядела достаточно напуганной. Это вполне соответствовало легенде, пережитого ею стресса. Почем клирикам знать, чем именно этот стресс был вызван? Гаток отпер дверь и осторожно выглянул в коридор. Перед ним стояли три вооруженных клирика в боевых черных рясах. Их лица прикрывали шлемы. Старший из них, тот, кто назвался клириком Мессером, открыл смотровой щиток своего шлема и оглядел супружескую пару. — Вам повезло. Мы подоспели вовремя. — Что произошло, клирик? Гаток постарался вложить в свой голос максимум тревоги. Актерскими данными он обделен не был. Клирик купился. — На поезд было совершено нападение. Я могу проверить ваши документы? «Кто же осмелился нападать на столичный состав?» искренне изумился Гаток, протягивая паспорта и направление на службу в поселок Северный. Клирик внимательно изучил документы и кивнул подчиненным. Все в порядке. Те отправились проверять пассажиров дальше по вагону. Мастер вернул Гатоку паспорта и только потом ответил. «К сожалению, у нас неспокойно в последнее время». «Вы уже слышали о повстанцах?» — Гаток кивнул. «Эти наверцы в конец распоясались. Мы не всегда успеваем оперативно реагировать на их выпады. Ничего глобального. То пути взорвут, то шахту завалят. В основном слабо вооруженный сброд из соседних куреней». «Не сказал бы, что они были легко вооружены», — возразил Гаток. «Я слышал взрывы». «Да», — согласился мастер. Эта группа была вооружена компактным минометом. О, не приложу, где они вообще его раздобыли? Клирик, а как вам удалось отреагировать так быстро? До поселка никак не меньше ста километров. Поездная бригада вовремя заметила на путях посторонний предмет и применила экстренные торможения. Они же нас и вызвали. К тому же мы совершали дежурный облет в этом районе. Больше информации дать не могу, военная тайна. Выдвигайтесь к головному вагону. Там вас встретят и пересадят на другой транспорт». Гаток кивнул. «Мы очень вам благодарны, клирик-мастер». Черный клирик ушел, а Гаток перевел взгляд на Кору. «Пойдем, милая. Нам нужно убираться отсюда поскорее. Кто-то знал о нашем прибытии». После выходки напарника Кора не собиралась с ним разговаривать как минимум неделю, но эти слова заставили ее задуматься, так что она не продержалась и минуты. Почему-то решил, что нападение произошло из-за нас. Они уже перешли в свой вагон и гаток остановился напротив их бывшего купе, вернее, напротив того, что от него осталось. Они знали, кто едет в поезде, и точно знали, где устанавливать. «Взрывчатку», — сказал он, оглядывая свое купе и жестом приглашая Кору присоединиться к осмотру. Кора подошла ближе и увидела страшную картину. Дверь их купе была сорвана и висела лишь на честном слове. Внутренняя обшивка вся была посечена осколками, повсюду какая-то серая копоть, полки вырваны и искорежены, по всему купе разбросаны личные вещи и многочисленные обломки, А в стене купе зияло небольшое, размером всего-то с яблока, отверстие. Снаружи уже работали клирики, они изучали характер взрыва. Гатаку хватило пары мгновений, чтобы понять, это были не минометы. К корпусу поезда был прикреплен взрывчатый заряд кумулятивного действия. Они точно знали, какое купе взрывать, а значит, налицо утечка информации. Безобразную картину взрыва венчал труп историка. Его изуродованное, посеченное осколками и обожженное тело лежало на полу. Кора на мгновение застыла в нерешительности, но гад так подтолкнул ее. «Собери все, что уцелело. Нам нужно выдвигаться». Девушка осторожно прошла в купе, взяла из-под нижней полки свою потрепанную взрывом, но все же уцелевшую сумку, Отыскала на верхний кофр со своим инструментом, который, кстати, тоже почти не пострадал, и вышла в коридор. Возиться с разбросанными по всему купе мелкими предметами быта она не стала. То ли крови испугалась, то ли побрезговала. Они пошли дальше, и уже в головном вагоне поезда наткнулись на небольшую очередь из пассажиров, стремящихся покинуть состав. Людей выводили на морозный воздух небольшими группками по 3-4 человека. Уже через 10 минут настала очередь и коры с Гатоком. Вместе с ними в очередную партию попал и тот пассажир в очках, вместе с которым Гаток выяснял, что случилось. Это какое-то безобразие, причитал пассажир, усаживаясь в небольшой флаер, поданный только что. Говорят, там пассажир пострадал. Он ехал с нами. Кевнул гаток, и он мертв. Ужас какой! наигранно схватился за голову мужчина. Слава Бору! Вы уцелели! Гаток промолчал. Бора в поезде не было. Они выжили лишь благодаря собственной интуиции. Флайер, меж тем взревел двигателями, оторвался от земли и, пролетев метров пятьсот, зашел на посадку. С высоты полета гаток указал корень на взорванные пути. Их высадили возле другого состава, пригнанного со стороны поселка Северного. Выгрузив пассажиров, флайер улетел за очередной группой, подняв вокруг себя тучи снега. Эвакуированных пассажиров размещали по вагонам резервного состава. «Думаешь, это не банальная диверсия?» — тихо спросила Кора, когда Гаток запер за собой купе. «Если бы они хотели пустить поезд под откос, то взорвали бы пути непосредственно перед ним». Сильно сомневаясь, что работали дилетанты, поездной бригаде удалось заметить на путях посторонний предмет лишь потому, что минеры сами хотели, чтобы их устройство обнаружили. Затем эта странная атака из стрелкового оружия, заведомо обреченная на провал корпус поезда, таким способом не пробить, и все знают это, отвлекали внимание, думаю, да. Пока одни изображали нападение, другие устанавливали взрывчатку напротив нашего купе. Но о нашем задании знали только два человека. Возмутилась Кора, сразу сообразив, к чему ведет Гаток. Ни куратор Фор, ни тем более клирик Фаэтон не могли организовать подобное. Это тебя генеральный клирик убедил в этом? Саркастично спросил Гаток. Мы на войне, Кора и нам с тобой лишь предстоит познать ее масштабы. Ни на что не намекаю, но на твоем месте я бы крепко задумался, кому стоит доверять, а кому нет. «Тебе стоит?» — Кора пристально посмотрела в глаза Гатаку, и тот ответил отрицательно «нет». Поезд качнулся и начал набирать скорость. «В таком случае я не вижу смысла работать с тобой». Если мы не сможем доверять друг другу, как нам вообще выполнить эту миссию? Я уже говорил, что в моем плане никакой супруги не было. Это я говорил с Бором. Я получил от него задание. И мнение других учитывать собираюсь лишь постольку-поскольку. Но клирик Фаэтон сказал, что тоже говорил с Бором. Клирик Фаэтон — политик, — огрызнулся Гаток. А все политики лгут. Работа у них такая. Никто самого клирика Фаэтона не проверял на профпригодность. Он занимает слишком высокий пост. Во всей родине не найдется человека, который рискнул бы бросить Фаэтону такой вызов. «Ты сейчас говоришь как вероотступник». «А мы и должны стать вероотступниками. Именно поэтому нас и внедряют». И если ты не готова заморать свои белые ручки кровью, советую убраться из Северного первым же поездом». Девушка ничего на это не ответила. Ее вдруг посетила другая мысль. «Слушай, а ведь если ты прав, то эта инсценировка, нападение на поезд, больше похожа на отвлекающий маневр». «Да», — согласился Гаток, — «я тоже думал об этом. Будь я на их месте, так и поступил бы». Отвлек бы внимание всех клириков в районе нападением на пассажирский поезд, а сам рванул бы что-нибудь другое, например. «Я диверсант. Замучаюсь примеры приводить», — ушел от ответа Гаток. Беседа затихла сама собой. До самого прибытия они больше не проронили ни слова. Вокзал поселка Северного больше походил на сарай, Приземистое деревянное здание, которое, похоже, никак не отапливалось, выглядело максимально примитивно. Несколько скамеек в зале ожидания, пара кассовых окон и будка дежурного клирика низшего звена, сейчас по какой-то причине пустовавшая. Вокзал был переполнен, внутри здания было не намного теплее, чем снаружи, разве что ледяной ветер не терзал лицо и руки. Люди, нагруженные поклажей, Толпились в зале ожидания, инстинктивно стараясь прижаться плотнее друг к другу. Указ выстроились две разнородных очереди. Повсюду слышался тихий ропот, перешептывание, время от времени выкрики. Над разгоряченной толпой стоял густой пар. — Что тут происходит? — спросила Корра. — Понятия не имею. Похоже, все эти высшие собираются покинуть поселок первым же рейсом. Гаток пробежался глазами по толпе и увидел среди редких встречающих грузного мужчину в дорогой собольей шубе и шапке на меху. В его руках была табличка, на которой красовалась надпись «Средняя школа номер один». «Доброе утро!» — поздоровался Гаток, подойдя к мужчине. Тот окинул Гатока и Кору хмурым взглядом, здоровяк явно был не в духе. Это вы, те самые учителя, буркнул он, не здороваясь, и направился к выходу, пробираясь сквозь толпу. Давайте уберемся поскорее отсюда. Ваш поезд задержали, я тут уже час стою. Уверяю вас, в том нет нашей вины, спокойно сказал Гаток, следуя за раздраженным встречающим. Они вышли на улицу и направились к небольшому автомобилю, припаркованному, как попало, на центральной площади вокзала. Других машин на площади не было. «Я распорядился не глушить двигатель. Сейчас согреемся», — сказал незнакомец. «Прошу садиться». Мужчина усадил ребят на заднее сиденье и самолично погрузил их нехитрый багаж. Гаток поздоровался с водителем, но тот лишь кивнул молодым учителям, даже не повернув к ним головы. Усевшись на переднее пассажирское кресло, Встречающий властно скомандовал ему. «В школу!» Двигатель заурчал, колеса скрипнули по снежному насту. Улицы здесь, по всей видимости, вообще никто и никогда не чистил. И автомобиль тронулся. «Разрешите представиться?» — развернулся к пассажирам мужчина. Мика Боров, директор школы для ниших». «Так вот, почему ты такой надменный», — подумал Гаток. «Ну ладно, дам тебе еще один шанс». Очень польщен, что вы лично не стоит так расшаркиваться, молодой человек, перебил гаток Боров. Это не моя инициатива. Вчера пришло сообщение о вашем назначении и личное распоряжение клирика-просветителя встретить вас. Клирик подчеркнул, что именно я должен вас встретить и ввести в курс дела. Уж не знаю, какие связи у вас там, наверху. Но тут вам точно не рады. Что же? Шанс я тебе предоставил. А чего же нам не рады? Тепло улыбнувшись, спросил Гаток. Тот и без вас забот хватает. Ночью были взорваны центральная котельная и вышка ретранслятора. Стали все три шахты. В поселке черти что творится. Поговаривают, это не единственные теракты. Толпу видели на вокзале. Тот -то же крысы бегут с корабля. Это уже пятая диверсия за год. Клирики проводят зачистки, метут всех, кто подозрительно выглядит. Меня самого дважды останавливали. Узилища переполнены, чертовы повстанцы. Не думаю, что мы помешаем вам, директор. Вы-то не помешаете, уже мягче сказал Боров. Просто вы, мои гости, столичные штучки, изнеженные, избалованные. В нынешних условиях быта, боюсь, вы не протянете и неделю. «Посмотрим», — сухо ответил Гаток и отвернулся к окну. Мимо проплывал центр шахтерского поселка, состоящий в основном из зданий в два-три этажа. Судя по всему, именно в них сейчас отсутствовало отопление. Случись такая диверсия зимой, когда температура падает до 50 градусов ниже нуля, вся система отопления надолго вышла бы из строя. Автомобиль свернул с главной улицы Северного, ведущей к выезду из города и далее на север, туда, где располагались два основных рудника. Мимо замелькали небольшие частные дома, тут с отоплением все было в порядке. Над каждой крышей курились печные трубы. «Чем топят камины в домах?» «Печи», — поправил директор. «Камины — это для вас, столичных». У нас, если в доме нет хорошей каменной печи, дом идет под снос. Отопить его зимой не выйдет. Почти все дома в центре подключены к ТЭЦ, но имеют и печное отопление. Топимся в основном углем. Это выгодно и проще. Все-таки у нас и уголь добывают. А еще что добывают, влезла в разговор Кора, хотя на самом деле была в курсе». Естественно, они с Гатаком изучили всю доступную информацию о поселке. «А еще у нас урановый рудник. Даже два. На севере очистительный завод. Люди, которых вы видели на вокзале, его работники. И что клирики так просто позволяют уехать работникам, такой важной для родины сферы промышленности? А что им тут делать? Такие подрывы уже случались». Нет ТЭЦ, нет электроэнергии, останавливаются шахты. Нет сырья, нечего и очищать. Тут вся работа встала месяца на два-три. — Ничего, — протянул Боров, злорадно ухмыльнувшись. — Отогреют свои задницы в столице, спустят все сбережения. Хе, и потянутся обратно. Как уехали, так и приедут. — И что, нет запасов продукции? — «А с какой целью вы интересуетесь?» — хитро прищурившись, спросил директор. «Мы же будем иметь дело с родителями учеников», — быстро нашелся Гаток, которые работают на шахтах. «Их доходы напрямую зависят от выработки, насколько я понимаю. Если им не будут платить за простой, им нечем будет кормить свои семьи. Мы должны ориентироваться в ситуации». «С родителями?» «Это вряд ли», — директор вновь натянул на жирную физиономию свою примерскую улыбочку. «У нас не совсем школа, скорее, интернат с полным пансионом. Многие дети вообще сироты и своих родителей не помнят». «Куда же подевались их родители?» «Кто куда?» — безразлично пожал плечами Боров. «Одни в шахтах сгинули, другие в узилищах, иные ушли в подполье, бросив детей на государство» против которого сами же и воюют. Абсурд! Но те, кто не пропал, навещают ведь своих детей. Вот с ними нам и придется иметь дело. Согласовывать воспитательный процесс, так сказать. А работать со злыми и голодными нишами, сами понимаете, дело неблагодарное. Но работать надо. Вот мы и пытаемся разузнать, что к чему. В Борограде о Северном информации почти нет». «Наводили справки? Хм, что ж, буквально!» «Да, вы правы, этот фактор нельзя сбрасывать со счетов. К сожалению, людям за простой не платят, именно поэтому подполье и разрастается. Власти не могут контролировать ситуацию, все больше шахтеров уходит в террористические ячейки». Еще пару лет назад о таких проблемах тут никто не слышал. За порядком следил лишь один корпус клириков каких-то двадцать черных священников на весь поселок. Сегодня же их штат разросся до двух сотен, и, я полагаю, это еще не предел. И что, они не справляются? Как видите, вы не обижайтесь на нас, положение действительно критическое. Не сегодня, завтра руководитель администрации поселка введет комендантский час и военное положение. Вчера на поселковом совете уже прозвучали слова «кризис» и «революция». «Директор школы вхож в высокие кабинеты?» «А это уже интересно», — отметил для себя важную информацию разведчик. «Мне не верится, директор, что Великий Бор допустит такое», — слукавил Гаток. На самом деле, обрисованная директором картина очень ему понравилась. Как раз самое то, чтобы пропитаться, в кавычках, так сказать, духом революции и переметнуться на сторону врага. Конечно, на внедрение уйдет от месяца до полугода. Идеальным раскладом будет тот, где именно Гаток станет организатором шахтерского восстания. А что другие учителя школы поинтересовался молодой историк? А что учителя? Что вы имеете в виду? Никто не покинул поселок? «Штат у нас маленький, коллектив дружный», — ответил директор. «Никто и не планировал бежать. Наша школа лучшая среди подобных школ по такому показателю, как воспитание лояльного поколения. Вас, думаю, прислали на усиление. Правда, мне непонятно, почему прислали желторотых выпускников пединститута, а не матерых клириков. Тут нужна жесткая рука, репрессии, террор. Только Так можно поставить на место этих смутьянов. — Полностью согласен с вами, директор. Чем жестче руководство, тем больше у нас шансов выстоять. Подумал же Гаток совсем иное. Чем сильнее на подполье будут давить, тем выше поднимется волна восстания. Наконец добрались до места. Через высокие кованые ворота машина проехала во двор двухэтажного кирпичного здания. — Добро пожаловать, коллеги, — сказал директор, выбираясь из авто. — Перед вами главный корпус школы. Тут располагаются классы, столовая и спальни. Левое крыло — мальчики, правое — девочки. За главным корпусом — учительский корпус, баня, продовольственный склад и котельная. — Вы сказали, — спальни, — удивилась Корра, получая свой багаж. Да. «Вы разве не слушали?» — раздраженно ответил Боров. «Пришлось оборудовать под них несколько классов. Вот уже полгода наши воспитанники живут при школе». «Неужели так мало родителей осталось?» — поинтересовался Гаток, следуя за директором. «Пройдемте в учительский корпус. Экскурсию по школе проведу позже». «Вы не ответили, директор». «Да что вы!» Директор отнюдь не блистал радушием, и Гаток, и Кора чувствовали это. Боров резко остановился и выдал злобную тираду. «Зарубите на носу, молодые люди! Большая часть родителей наших воспитанников — мятежники! Полгода назад поступила директива перейти на интернатскую форму обучения». «Вы отняли детей у их родителей?» — изумилась Кора. «Мы никого не отнимали. Они сами оставили своих детей нам». «Ну, почему?» Они уже входили в маленькое кирпичное здание. Обивая ноги от снега о ступени, директор ответил. «Учитель Корра, насколько я понимаю, девушка кивнула. Вы представляете себе условия, в которых живут мятежники там?» «В пустоши». Корра отрицательно покачала головой. Так вот, это бесконечный холод, полгода без светила, голод, болезни и постоянные перемещения. Их все время преследуют отряды клириков, находят и уничтожают пачками. Какой родитель потащит за собой ребенка? Директор пропустил учителей внутрь и зашел за ними. Затем тяжело дыша продолжил. Эти дети, они... «Не заложники, они наша надежда». «Надежда на что?» «На то, что нас не убьют в первую очередь», — сурово ответил Боров. «Тут они одеты и обуты, тут их кормят и обучают, и мы целы до тех пор, покуда так все и остается». И что клирикам ни разу не пришла в голову мысль воспользоваться ситуацией, удивился Гаток, проходя в маленькую комнатку, С одной кроватью и двумя тумбочками. Ваша спальня, учителя, на большее пока не рекомендую претендовать. Мы сами стеснены. Директор поймал на себе вопросительный взгляд Гатека и нехотя ответил на вопрос: Поймите, коллеги, тут не бароград. Власти клириков не хватает даже на то, чтобы обезопасить себя. Я уже молчу о шахтах и других режимных объектах. Если с этими детьми что-то случится, нас просто сметут. В один день. Так почему же еще не смели, не унимался Гаток? «Паритет», — развел руками Боров, — «всех все устраивает. Повстанцы бросили на нас своих детей, понимая, что здесь они в безопасности». Если пойдет молва о том, что мы используем детей в войне с мятежниками, нас просто перебьют местные ниши, которые до этого времени проявляли лояльность режиму. Поселок захватит. Бороград же, в свою очередь, пришлет сюда регулярную армию и проведет тотальную зачистку. «Если положение вещей настолько ужасное, — сказал Гаток, — почему Бороград еще не сделал этого?» — А Бороград не все всесилен, молодые люди. Пока Северный дает план по урану, нас никто не будет трогать. — Но вы же сказали, что сейчас шахты остановили выработку, очистительные заводы стоят, работники бегут. Директор Боров вышел из комнаты и уже из коридора бросил новеньким. — Теперь вы понимаете, насколько не вовремя прибыли сюда. Разбирайте вещи, я пришлю за вами. За обедом представлю вас другим учителям и познакомлю с классами. Санузел в комнате не ищите, он на этаже один на всех.